За этим самым облаком следили два верных друга в полузасыпанном рву под городской стеной. Багира и К, зная как опасная обезьяны, когда их много, выжидали, чтобы не рисковать понапрасну. О обезьяны ни за что не станут драться, если их меньше сотни против одного. А в джунглях мало кому нравится такой перевес.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 Он услышал легкие шаги багиры на террасе. Черная пантера сбежала по склону почти без шума и, не тратя времени на то, чтобы кусаться, раздавал удары направо и налево, обезьянам сидевшим вокруг Маугли в пятьдесят шестьдесят рядов. раздался общий воп испуга и ярости.